«Может, и нормально ослабила хватку Каринка, но шина остаётся за нами». «Очень нам нужна ваша шина», — огрызнулся Рубик. «Вот и идите отсюда, а вы не командуйте». «Не ваше это дело, хотим и командуем». «Пойдём, что ли?» — дёрнул Рубик за рукав Серёжа. «А то сейчас снова подерётесь». Рубик глянул на него снизу вверх, но ничего не ответил. Молча поднялся и похромал вниз. Следом поплелись Серёжа с завеном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 Каренки тогда крупно влетела. Мама с папой лично ходили к родителям Рубика извиняться. Правда, тетя Лаура с дядей Хареном сказали, что можно было и не извиняться, потому что буквально за неделю до этого Рубик покалечил дворник нашей копейки Генриетты. Просто так покалечил, из чистого интереса оторвется или нет. И теперь папа ездил по городку с торчащим поперек капота дворником, потому что обратно он не складывался, оторвать его с концами у папы рука не поднималась. Он все надеялся, что в мастерской починят, и на новый дворник тратиться не придется. Так что у наших с Рубиком родителей на почве стекловаты вышла боевая ничья, и на том они радостно разошлись. Когда мальчики скрылись из виду, мы попытались привести себя в порядок, но тщетно. Волосы всклокочены, пуговицы оторваны —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 который имеет обыкновение намертво срастаться с пятнами и остается с ними с большой неохотой. У мамы практически каждый день стирка и глажка. Это не считая прочей работы по дому, а тут мы, сущие вандалы. Что ни день, то новый подвиг. Накажи, проведи педагогическую работу. Никаких нервов не хватит, и главное, все без толку. Дядя Миша вообще говорит, что наши головы работают на вылет, потому что в одно ухо влетает,